Глава 44. Путь на восток. Статистика жертв Инквизиции свидетельствует. Во второй половине XVI века евреи попадали в лапы испанской Инквизиции гораздо реже, чем в первой. Я тут имею в виду саму Испанию, а не Новый Свет. Это снижение числа жертв произошло потому, что евреев в Испании практически не осталось. Хотя по закону новым христианам запрещалось выезжать из страны, они эти законы умели обходить, а их надежда на перемену к лучшему рассеялись. Какое-то число маранов сумели, несмотря на запреты, выехать в Латинскую Америку и обосноваться там. Совершенно изумительная история семьи Карвахал Луис де Карвахал достиг высшего поста в испанской колониальной администрации в Мексике и Центральной Америке. Но в 1569 году Филипп II организовал инквизицию в Новом свете и кончил Карвахал плохо. После десяти лет правления он был арестован и умер в тюрьме инквизиции, а его родных сожгли. Большинство маранов Мексики и Перу, я тут имею в виду не теперешние страны, а тогдашние вице-королевства, которые были гораздо больше. Конечно, они не были высшими чиновниками, Они были врачами, юристами, торговцами. Инквизиция ловила их и жгла. И получалось, что в испанских владениях, даже заокеанских, было опасно. Поэтому основная миграция маранов в XVI веке пошла на восток, в турецкие владения. Напоминаю, это началось еще в конце XV века, во время изгнания евреев из Испании. Волна беженцев докатилась тогда, от Пиренейского полуострова до Балканского. А затем туда стали подъезжать мараны. Это была капельная иммиграция, но длительная. Для начала надо было выбраться из Испании и спасти хотя бы часть состояния. Был довольно простой способ заявить, что всей семьей едут на паломничество в Рим, а деньги берут с собой для пожертвований. Но так можно было вывести относительно немного денег. Вначале, пока действовала еще сеть маранских банков, деньги переправлялись через них. А в дальнейшем приходилось полагаться на контрабандистов. Но так или иначе выезжали. Далеко не все и не сразу направлялись в Турцию. Некоторые пытались зацепиться в Италии. В тех районах, где не было испанского господства, в частности в Папской области, там обычно не трогали. Можно было почти открыто соблюдать еврейские обычаи. Люди европейской культуры, мараны, вовсе не тянулись в мир ислама, но жизнь показала, что это тоже опасно. Вспышки религиозного фанатизма в Италии случались. Об одной я расскажу в дальнейшем. По всему поэтому там в конечном счете осело немало маранов. О них тоже в своем месте. А сейчас последуем за основной массой в Османскую империю, где мараны массово возвращались в иудаизм. Когда в позднесредневековой Европе пытались осмыслить стремительное возвышение Турции, то чаще всего отдавали такое объяснение. Это евреи научили турок обращению с огнестрельным оружием. Оттуда и обрушились на христианский мир все беды. Мягко говоря, это было преувеличением, ибо основную роль тут сыграли христиане-ренегаты, я о них уже писал. Турки начали создавать передовую для того времени армию и флот, До массовой эмиграции к ним испанских евреев. Так что роль еврейских оружейников в создании могучей турецкой армии была достаточно скромной, явно меньшей, чем о том говорили. Тем не менее, евреи оказались туркам очень полезны во многих отношениях: например, в создании упорядоченной налоговой системы, в организации чеканки монеты, в горной промышленности. Всем этим евреи занимались еще в Испании. Теперь же с успехом занялись в Турции. А вот в традиционной финансово-кредитной сфере они встретили сильнейших конкурентов в лице армян и греков, как и в международной торговле. В общем, турки, проявляя веротерпимость, умели каждого использовать по способностям. Лирическое отступление. Как известно, одним из традиционных занятий евреев всегда была торговля в разнос. Этим занимались и женщины. И вот была у стамбульских евреев карабейниц привилегия. Только их пропускали в султанский гарем с товарами. Никого больше. Мусульманки-черкишенки, например, тоже занимались этим бизнесом. Но им входа в гарем султана не было. Традиционный Стамбул считался городом четырех наций – турок, греков, евреев и армян. Евреи в Стамбуле водились не только сефарские, но он и преобладали. И постепенно ассимилировали остальных, не столько в численном, сколько в культурном и экономическом аспектах. В турецком диване это совещательный орган при султане, присутствовали и представители духовенства. Очередность их выступлений определялась тем почетом, которым они пользовались. Конечно, первым из них говорил Шейх Улислам, глава мусульманского духовенства, а вторым говорил еврей. А потом выступал греческий. Константинопольский патриарх и уже потом армянин. У других конфессий представителей в диване не было. Что тогда всех изумляло, это стремительный рост еврейского населения Салоник. Там евреев было не меньше, чем в Стамбуле. Но так как сами Салоники были много меньше Стамбула, евреи были еще заметнее. Они составляли в городе треть населения, а по некоторым оценкам – половину, и были заняты во всех отраслях городского хозяйства. Одной из традиционных профессий стали портовые грузчики, но главным занятием тамошних евреев было супноделие. Напоминаю, текстильная промышленность, имеющая огромный рынок сбыта, была тогда ведущей. До прибытия евреев эта отрасль в Салониках была ничтожна. Евреи принесли технические новшества, ведь Запад в XVI веке уже опережал Восток. И в первой половине XVI века салоники превратились в крупный текстильный центр. Тут проглядывается связь с армией. Турецкие султаны использовали сукно для обмундирования войск, считали эту отрасль важной и покровительствовали ей. Еврейским купцам дано было право первыми закупать шерсть на Балканах для снабжения еврейских суконщиков в салоник. Остальным доставалось то, что оставалось после еврейских закупок. Салоники были крупнейшим, но не единственным еврейским текстильным центром в Испанской империи. Из других центров упомянут Сфат. Ибо волна сефардской эмиграции докатилась и до земли Израильской. Земля Израильская и Египет были завоеваны Турцией в начале XVI века. Сфат славился кабалой, но жил текстилем и портновским делом. Да и еврейские салоники славились не только сукноделием. Этот город называли Иерусалимом Балкан. Он жил напряженнейшей духовной жизнью, но эта тема для отдельной книги.